Глава 12. Как Гюс предстал в новом свете. «Не думаю, что стоит прилагать столько сил. Услышал я голос старика сквозь сон. Задерживаться здесь нельзя ни вам, ни нам. Вы так и не сказали, кто такие и от кого бежите. Сразу отозвалась София откуда-то издалека. Она закряхтела, послышался скрежет чего-то тяжелого. Я повернул голову, вздохнул». Открыв глаза, увидел магические маячки над головой ползающей по полу супруги. Она мыла пол. Комната была не той, в которой я потерял сознание. Это помещение было меньше, но уютнее и чище. Все, что вам нужно знать, я уже сказал. Я перевел взгляд на старика, и он приветственно кивнул. Восседая на кресле неподалеку, Гюс наблюдал за мной. «Как вы себя чувствуете, Массир?» спросил он. «О, ты проснулся!» София отложила тряпку и поднялась. Вытерев тыльной стороной ладони лоб и смахнув выбившиеся из прически пряди с лица, она задорно улыбнулась. Мы уже начали волноваться. Я не ответил. В голове вихрем пронеслись воспоминания, от чего стало прохладно. Мороз прошел по коже, а в висках тревожно кольнуло. «Как раненый?» — спросил наконец. «Жив, отдыхает в смежной комнате». «Тот человек?» — я снова вздрогнул. «Кучер». «Мертв», — припечатал Гюс. «И даже закопан» радостно подтвердила Софи. «Еще призраков нам не хватало». Я ошалело моргнул. «Вы закопали убийцу?» «Так точно», — старик кивнул. «Не извольте беспокоиться». «Но нам ведь нужно подать заявление в королевскую канцелярию. Это нападение, наверное, подданного короля». «На вашу супругу», — поправил меня Гюс. «Не имеет значения». Я привстал на локтях, затем осторожно сел. «Софи моя супруга, и тот человек покушался на ее жизнь». Старик кашлянул в кулак, посмотрел на меня, чуть прищурившись, и уточнил. То есть вы хотели бы отправить магическую заявку в королевскую канцелярию о том, что на вашу жену, темневичку по рождению, напал некий мужчина? Простите мое любопытство, но чего вы хотели бы добиться этим? Нападавший получил воздаяние по заслугам. Вы хотите обнародовать способности супруги? Нет, ни в коем. То есть мы что же, просто так закопаем его и все? Я не мог понять того, что услышал. Уже закопали. Софи села рядом. Господин Гюс сам с этим справился. А я порядок в доме навожу. Но, как правильно заметил наш новый знакомый, оставаться здесь долго нельзя. Телепортат подорван. А значит, равенгардцы подступают. Боюсь, мы можем просто не успеть сбежать отсюда до начала военных действий. Софи, ты так просто говоришь об убийстве? Я посмотрел на собственную жену новыми глазами. Неужели не понимаешь, что произошло? очень хорошо понимаю. Она отвела взгляд и посмотрела на огонь, весело потрескивающий в камине. Меня хотели убить за дар, о котором я и узнала всего несколько дней назад, и того мужчину ничто не остановило бы. Он бы вряд ли переживал, если бы удалось перерезать мне шею, как изначально и задумывалось. Да, но... Я невольно сутурился под тяжестью новостей и воспоминаний. Осознание чужих смертей давило, не позволяя дышать полной грудью сначала взрыв в телепортате, приведший к массовой гибели невинных людей. Затем этот бандит. Погибнуть вот так без суда и следствия и быть закопанным в чужом саду. Насколько я понимаю, старик Гюс поднялся с кресла, привлекая мое внимание. Вы собираетесь на фронт? Мисси изволила сообщить, что вы продвигаетесь к месту службы, желая сделать небольшой крюк, чтобы навестить ее родственников. Я кивнул, не поднимая головы. Так вот смею заметить, что очень скоро вам придется изменить точку зрения насчет смертей вокруг. Добираясь сюда, мы с моим спутником искренне верили, что успеем переместиться в безопасное место. Но, увы, в пути нам не раз пришлось ступать в схватки, борясь за возможность снова проснуться. И теперь предстоит повернуть назад. Потому, как я полагаю, планируется прорыв в направлении Ривенхейма. Слушая старика, я понимал правдивость его речей. «Впереди тяжелые времена». А Софи все еще не нашла темневеков, способных обучить ее. «Карета у нас одна», — проговорил я тихо. «Скажите, куда вы собираетесь ехать?» «А вы?» — вопросом ответил старик. «В Урдемгадский лес». Ответил честно, глядя в лицо Гюса и ожидая его реакции. «Вы сумасшедший?» «Еще несколько дней назад уверенно сказал бы нет», — усмехнулся я. «Но теперь все так сильно изменилось, что выбора почти не осталось». В том лесу нашла приют сама тьма. Только ненормальные могут сунуться туда добровольно. Гюс посмотрел на Софи. Я тоже повернул голову. Она сидела с идеально прямой спиной, сцепив руки и прикусив нижнюю губу. Ее и без того большие глаза, казалось, стали еще больше и слегка мерцали в темноте при отблеске магических светляков. «Возможно, мне нужно пойти туда одной», — шепнула жена. «Я не так уж и боюсь. Это ведь всего лишь легенды». «Людские выдумки, как и те, что говорят о темневиках». «А кто сказал, что легенды о темневиках лгут?» – удивился Гюс. «Вы были там?» – поразился я. «Был», – просто ответил старик. Мы умолкли. Софи пораженно открыла рот, а я просто не знал, что еще сказать или спросить. Точнее, вопросов было настолько много, что не знал, какой из них озвучивать первым. «Там действительно обитают твари, о которых ваши матери рассказывают сказки». Не дождавшись от нас реакции, сам заговорил Гюс. «И тем, кого не приглашали в лес, делать там нечего». «А вас приглашали?» Софи чуть подалась вперед, схватив и сжав мою ладонь. Гюс громко хмыкнул. Отвернувшись, прошел к окну, задернутому пыльной гординой. Провел кончиками пальцев по тяжелой порче «Я жил там несколько лет. Долгих лет», — наконец отозвался старик. «Но незнакомцам не рады в тех местах. «Вас покалечат. Сразу. Чуть позже убьют». Он резко обернулся. Слишком прытко для своего возраста. Посмотрев на меня, ткнул пальцем, указывая мне в грудь. «Вас. Не ее». Переведя палец на Софи, Гюс уточнил. «Ей там самое место». «Но почему?» Жена крепче сжала мои пальцы. «Потому что вы одаренная, а он обыкновенный». «Обыкновенный?» Софи распахнула глаза во всю ширь. «Вы слышите себя? Джеймс – лекарь. Он спас вашего спутника, не требуя взамен ничего. Он делился с ним силами, пока не упал, провалившись в небытие. И вы говорите, что он обыкновенный? Нет. Мы объясним жителям леса, что он особенный. Никто не тронет его. Никто!» «Ошибаетесь. Как сильно вы ошибаетесь, миссия. Ваш удел – одиночество. Ваш дар – служение тьме. Просто смиритесь с этим» если не можете принять и радоваться». «Радоваться?» «Конечно», — Гюс улыбнулся, но вышло как-то криво и неправдоподобно. «Многие завидуют тем темневекам, их силе и способности отсрочить смерть. Но не я. Мне жаль, но если сила проснулась, избавиться от нее уже невозможно. Дальше она будет лишь возрастать, и вы должны приспособиться или сдаться». Старик говорил бесцветным голосом, с полным безразличием на лице. «Жаль, ему не было, но и лгать причин тоже». Софи с миг молчала, а потом вдруг расхохоталась. Сначала смех был негромким, но с каждой секундой он набирал обороты, становясь все сильнее, ввинчиваясь в уши, оставляя страх, а не желание присоединиться к веселью. Мы со стариком смотрели на мою супругу, ожидая, что будет дальше. Но она все смеялась, сжимая до боли мою руку. И в какой-то момент я понял — что она не успокоится сама. Вскочив на ноги, я потянул ее на себя, заставил подняться и прижал к себе, обнимая. «Ну-ну», — зашептал ей в макушку. «Ты чего?» «Все хорошо, все образуется, Софи. Поверь, пожалуйста». Ее трясло. Еще какое-то время она смеялась. При этом из ее глаз текли слезы. Потом затихла, упершись лбом в мою грудь. «Джеймс», — позвала меня тихо. Я погладил её растрёпанные волосы в ответ. Прижал сильнее за плечи. «Мне придётся идти туда одной». «Нет», — твёрдо ответил я. «Мы найдём этого ненормального Блейда, и он даст ответы. Добьёмся приглашения. Посмотрим, что они могут дать нам. Эти твои соотечественники. Или как их называть? Соратники, поклонники смерти?» «Не знаю». «Я знаю. Всё решится обязательно, слышишь? Но прежде чем двинемся в путь... «Нужно отправить магические вестники. Один твоей матери, чтобы знала, где ты и с кем. Больше скрывать случившееся нельзя. Она должна знать. Ведь в конце концов сама скрывала тайну твоего рождения так долго и не могла не понимать, что однажды этот нарыв рванет». «Она разозлится», — шепнула Софи. «И поедет за нами». «Боюсь ей теперь не проехать», — ответил я. «Телепортат подорван. Думаю, что скоро в Аскаре Венгардцев пойдут наступление. И нам нужно где-то укрыться. Напишем просто, что нашли безопасное место, что свяжемся, как только сможем. И моему отцу напишу то же самое. Как только покончим с этим, отправимся в путь снова». Софи тихо вздохнула и, отступив на шаг, сообщила. «Здесь в кухне есть хладник с копченым мясом и еще какими-то заготовками. Я видела, когда искала все для уборки. Возьмем еды с собой, а то не ровен час умрём от голода». «Согласен». Мы улыбнулись друг другу, немного успокоенные новым подобием плана. И в этот момент старик Гюс тихо уточнил. «А почему вы, собственно, ищете безумного блейда «Честно говоря, про постороннего рядом я успел позабыть. Глянув на него, нахмурился и извинился. Прошу нас простить. Нервы сдают из-за свалившихся внезапно событий. Мы вас задерживать больше не станем. Я проверю вашего спутника. Дам указания по его...» «Вы не ответили». Старик шагнул навстречу и оказался в тени от магического светляка за его головой. Свечи странно осветили профиль Гюса, придав его облику таинственности и враждебности. И тут что-то щелкнуло в моей голове. Мы ведь ничего не знали об этом человеке напротив. А меж тем встретили его сразу после жуткого происшествия. Взрыва в огромном телепорту. Где он, предположительно, пытался спасти раненого. Гюс также признал, что жил в Урдемгардском лесу и много знает о нем, хотя чужакам, по его словам, там не выжить. А еще он убил нападавшего на нас мужчину кинжалом, просто метнув его в голову того негодяя. С виду сильно худой, даже немощный. Гюс не вызывал жалости, хотя опасений тоже не вызывал. Сколько бы ни вглядывался в старика, не мог найти в нем признаков темневеков. Цвет его глаз был светлым, аура не пугала. Перстней и какой-то устрашающей атрибутики не наблюдалось. «Вы знаете моего деда?» спросила Софи, пока я все больше увязал в собственных размышлениях. Блейда. Старик прищурился, чуть склонил голову, вглядываясь в ее лицо. Блики свечей отразились в его глазах. И вертом клянусь, я увидел в них черные огоньки вместо привычных оранжевых. «Что здесь, гугород, вас побери, происходит?» спросил, загораживая Софи собой. «Кто вы такой? «И кто тот парень, которого мы спасали? Он друг вам или враг?» «Он — моя возможность вернуть себе разум», — ответил Гюс, медленно осматривая меня с ног до головы. Его взгляд скользил, а мне становилось все холоднее. «Разум» — эхом повторил я. «Именно. Но мое помешательство не настолько велико, чтобы поверить в то, что она — внучка Родерика блейда «Почему?» — удивился я потому что у единственного сына Родерика не было детей. Он погиб во время войны». Я усмехнулся и решил поспорить с этим утверждением. Тело не было найдено, так что недоказуемо, что он умер на самом деле. «Некоторым не нужно видеть тело», бесцветным голосом проговорил старик, при этом немного сгорбившись, будто под тяжестью внезапно навалившихся лет. «Ох!» – воскликнула София. Я обернулся, и она схватила меня за руку. «Джеймс. Имя». Абиаси сказал, что полное имя отца Мортимера — Родерик Фергус Блейд. Я кивнул, не совсем понимая, что она имеет в виду. А когда понял, снова уставился на старика. «Гюс», — прошептал чуть слышно. «Это ведь сокращение, не так ли?» Старик смотрел на нас, не моргая. Пауза затягивалась и оборвалась, когда рядом с Софи внезапно потух один из магических светляков находящихся ближе всего к нашему новому знакомцу. «Они не выносят тьмы во мне», – раздраженно прокомментировал случившееся Гюс. «С точки зрения науки или магии это необъяснимо. Но я проверял неоднократно. Стоит немного опустить щиты и…» Он щелкнул пальцами. Комната погрузилась во тьму. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы прийти в себя и отреагировать заклинанием. Всего три магических светляка сорвалось с моих пальцев. На большее просто не хватило сил. «Вам плохо видно в темноте, не так ли, Джеймс?» Гюс, только что стоящий перед нами, исчез, и теперь его голос звучал справа. Я медленно повернулся и увидел его рядом с Софией. Он стоял боком, разглядывая лицо моей супруги. Та, в свою очередь, стояла, не шевелясь, только косилась то на меня, то на предполагаемого деда. «Что вы с ней сделали?» Чуть наклонившись вперед, я получил упреждающий взгляд от старика и остановился. «Вы, дети, говорите странные вещи». Гю снова уставился на софи «Будто видели Абиаси, будто говорили с ним». Так и было. «Будто мой сын умер, оставив после себя потомство». «Так вы все-таки его отец, Мартимера Блейда. Вы тот самый?» Я сбился, вспоминая слова проводника про сумасшествие деда Софии. Моё имя давно утратило свое значение», — сухо отозвался старик. «Но когда-то, кажется, целую жизнь назад. Я еще на него отзывался. Тогда сын уже умер. Но не все было потеряно». «Отпустите Софи», — снова попросил я. «Снимите это оцепенение, ей неприятно». «Да вы что?» — Гюс усмехнулся. «Быть не может». «Прекратите! Мы спасли вашего спутника!» Я сжал кулаки. А я спас вас от идиота-культиста, пришедшего за ее, а за одной и твоей головой, мой мальчик. Мы Все долги розданы. Все, кроме одного. О чем вы? Старик промолчал. Я снова попытался сделать шаг. Хочешь умереть? Сразу спросил Гюс. Нет, честно ответил я. Тогда не дергайся, мальчик. Я не причиню твоей супруге вреда. Сейчас проверю кое-что. И забрав своего друга, уйду. Карету мы заберем с собой. Но это не обсуждается. Понятия не имея почему слушал этого старика. Он казался совсем невзрачным, тщедушным. Но это было лишь первое впечатление. Человек, метнувший ножом в голову другому человеку, как минимум не может быть заурядным. О максимуме думать не хотелось. Однако в его слова я верил. В конце концов важно было сохранить наши жизни, а остальное пустяки. Найдем способ разрешить проблему с транспортом. «Наверное». «Не может быть». Будто эхо наоборот моих собственных мыслей проговорил Гюс. Софи моргнула и чуть двинула пальцами правой руки. «Что вы делаете?» Снова завелся я. «Моя жена плохо контролирует дар и может причинить нам всем большой вред, если сильно испугается. Вы обещали оставить нас в покое, если уж отказываете в помощи». «Вы не просили помощи». Старик снова посмотрел на меня. И мне почудилось, что он выглядел озадаченным. «Освободите Софи!» – потребовал я. Родерик Фергюс Блейд медленно кивнул. Сделал шаг назад и произвел несколько пасов руками. «Вы ненормальный псих! Подобные штуки с магией запрещены законом. А если нет, то надо запретить!» – сразу заявила моя супруга, получая свободу и всплескивая руками от переполнявших ее эмоций. Она не в себе. Вмешался я, хватая Софи за руки и задвигая за свою спину. Выросла в глухой провинции среди деревенщин. Мать почти не занималась воспитанием. Простите нас, но мы пойдем Моя мать прекрасная женщина. Софи выскочила из-за меня как черта с табакерки. волосы всклокоченные, из глаз вот-вот искры посыпятся. Зачем ты такое о ней говоришь? Чтобы объяснить тво хамство пояснил старик и губы его чуть искривились Не то в улыбке, не то в презрении. Я еще и хамка Софи закипала на глазах. В три шага преодолев расстояние между ней и Гюсом, она ткнула пальцем в его грудь и обличительно сообщила. «А вы по всему, выходит, дед Хамке. Что, нравится вам такое слушать?» На какой-то миг я решила, что все кончено. Даже вспомнил какое-то тусклое детское воспоминание. Жизнь начала проноситься перед глазами на прощание. Но Родерик Фергюс Блейд внезапно растянул губы шире, обнажая крепкие белые зубы, и сообщил. «Вы удивитесь, детишки?» Ну да, пожалуй, мне нравится.